Часть третья Я пробовал двумя способами решить задачу о том, как приступить к заданному мне рассказу. Во-первых, почесал затылок, что не повело решительно ни к чему. Во-вторых, посоветовался со своей дочерью Пенелопой, которая подала мне совершенно новую мысль. Пенело посоветует мне начать рассказ подробным описанием всего случившегося с того самого дня, как мы узнали, что в доме ожидают прибытия мистера Франклина Блэка. Стоит только остановить свою память на известном числе и годе, и она станет подбирать вам после этого небольшого умственного напряжения факт за фактом с необыкновенную быстротой». Главное затруднение состоит в том, чтобы найти точку опоры. Но в этом Пенелопа берется помочь мне, предлагая для справок свой собственный дневник, который заставляли ее вести в школе и который она не прекращает и до сих пор. В ответ на мое предложение самой рассказать эту историю по своему дневнику, Пенелопа вспыхнула, И отвечала сердитым взглядом, что она ведет свой дневник единственно для себя, и что ни одно живое существо не должно знать его содержание. Я спросил ее, о чем же она там пишет. — Так, о пустяках, — отвечала она, — а я думаю, что скорее о любовных проделках. Итак, начинаю по плану Пенелопы и прошу читателя заметить, что в среду утром 24 мая 1848 года я был нарочно позван в кабинет Мелиди. «Габриэль», — сказала она, — «вот новости, которые должны удивить вас». Франклин Блэк вернулся из чужих краев. Он остался погостить на время у отца своего в Лондоне, а завтра приедет к нам». И пробудет здесь около месяца, чтобы провести с нами день рождения Рахили. Имея я тогда шляпу в руках, я разве только из уважения к Миледи не позволил бы себе подбросить ее к потолку. Я не видал мистера Франклина со времени его детства, проведенного в нашем доме. Изо всех знакомых мне шалунов и буянов, это был, по моему мнению, самый прелестный мальчик. В ответ на это замечание мисс Рахиль сказала мне, что ей, по крайней мере, он до сих пор представляется лютым тираном, терзавшим кукол и загонявшим изможденных девочек веревочными вожжами. «Я пылаю негодованием и изнемогаю от усталости, когда вспомню о Франклине Блейке», — сказала она в заключении. «Прочитав все это, вы, конечно, спросите меня». Как это случилось, что мистер Франклин провел всю свою юность вне Отечества? А вот как, отвечу я. Отец его, по несчастью, был ближайшим наследником одного герцогства, не имея возможности доказать своих прав на него. Короче сказать, вот как это случилось. Старшая сестра Миледи вышла замуж за знаменитого мистера Блэка, одинаково прославившегося своим богатством и своим нескончаемым процессом. Сколько лет надоедал он судебным местам своего государства, требуя изгнания герцога, овладевшего его правами, и требуя своего собственного водворения на его место. Скольким адвокатом набил он кошельки, и сколько других безобидных людей затормошил он, доказывая им законность своих притязаний, Я теперь решительно не в состоянии перечесть. Жена его, так же, как и двое из троих детей его, умерли прежде, чем суды решили запереть ему дверь и не пользоваться больше его деньгами. Когда средства его уже окончательно истощились, а несокрушимый герцог преспокойно продолжал пользоваться своей властью, Мистер Блэк придумал отомстить своему отечеству за несправедливость, лишив его чести воспитать его сына. «Как могу я довериться своим отечественным учреждениям, — говорил он, — после их поступка со мной? Прибавьте к этому, что мистер Блэк не любил вообще мальчиков, в том числе и своего собственного сына, и вы легко поймете, что это должно было привести к одному концу». Мистер Франклин был взят от нас и послан в страну таких учреждений, которым мог довериться его отец в пресловутую Германию. Сам же мистер Блэк, заметьте это, приютился в Англии с целью усовершенствовать своих соотечественников, заседающих в парламенте, и издать свой отчет по делу о владетельном герцоге, своем сопернике, отчет, оставшийся и до сей поры неоконченным. «Ну, слава богу, рассказал, ни вам, ни мне не нужно более обременять своей головы мистером Блэком-старшим. Оставим же его при его герцогстве, а сами примемся за историю алмаза. Это вынуждает нас вернуться к мистеру Франклину, который послужил невинным орудием для передачи в наш дом этой несчастной драгоценности». Наш прелестный мальчик не забывал нас и во время своего пребывания за границей. От времени до времени он писал то к Миледи, то к мисс Рахили, иногда и ко мне. Пред отъездом своим он отнесся ко мне с маленьким дельцем. Занял у меня клубок бичевы и ножичек о четырех клинках и семь сикспенсов деньгами. С этой минуты я не видал их более, да и вряд ли когда-нибудь увижу. Письма его, собственно, ко мне заключали в себе только просьбы о новых займах. Но я все-таки знал через меледи о его житье бытье за границей, с тех пор, как он стал взрослым человеком. Усвоив себе все, чему могли научить его германские учебные заведения, он познакомился с французскими, а затем с итальянскими университетами. По моим понятиям, они образовали из него нечто вроде универсального гения. Он немножко пописывал, крошечку рисовал, пел, играл и даже сочинял немного, вероятно, не переставая в то же время занимать направо и налево так, как он занимал у меня. Достигнув совершеннолетия, он получил наследство, оставленное ему матерью, 700 фунтов в год и пропустил его сквозь пальцы, как сквозь решето. Чем больше у него было денег, тем более он в них нуждался. В кармане мистера Франклина была прореха, которую никак нельзя было зашить. Его веселый и непринужденный нрав делал его приятным во всяком обществе. Он умел поспевать всюду с необыкновенной быстротой. Адрес его всегда был следующий — Европа. Почтовая контора удержать до востребования. Уже два раза собирался он к нам, и всякий раз, извините меня, повертывалась какая-нибудь дрянь, которая удерживала его подле себя. Наконец, третья попытка его удалась, как известно, из приведенного выше разговора моего с Мелиди. Во вторник, 25 мая, мы должны были в первый раз увидать нашего прелестного мальчика в образе. Мужчины. Он был знатного происхождения, мужественного характера и имел, по нашему расчету, 25 лет от роду. Но теперь вы столько же знаете о мистере Франклине Блэке, сколько я сам знал до приезда его к нам. В четверг была прелестнейшая погода. Не ожидая мистера Франклина ранее обеда, Меледи и мисс Рахиль отправились завтракать к соседям. Проводив их, я пошел взглянуть на спальню, приготовленную нашему гостю, и нашел там все в порядке. Затем я спустился в погреб. Нужно сказать вам, что я был не только дворецкий, но и ключник по собственному моему желанию. Заметьте, потому что мне досадно было видеть кого-либо другого обладателем ключей от погреба покойного сэра Джона. Достал бутылочку нашего превосходного кларета, и поставил ее погреться до обеда на теплом летнем воздухе. Сообразив, что если это полезно для старого Бордо, то оно столько же будет пригодно и для старых костей, я собрался было и сам расположиться на солнышке, и, взяв свой плетеный стул, направился уже к заднему двору, как вдруг меня остановил тихий барабанный бой, раздавшийся на террасе против комнат Мелиди. Обойдя кругом террасы, Я увидал смотревших на дом трех краснокожих индийцев в белых полотняных шароварах и балахонах. Вглядевшись пристальнее, я заметил, что у них привязаны были на груди небольшие барабаны. Их сопровождал маленький, худенький, светло-русый английский мальчик с мешком в руках. «Я принял этих господ за странствующих фокусников». Предполагая, что мальчик с мешком носит за ними орудия их ремесла, один из индийцев, говоривший по-английски и имевший, должно сознаться, довольно изящной манеры, тотчас подтвердил мое предположение и просил позволения показать свое искусство в присутствии хозяйки дома. «Я небрюзгливый старик». Люблю удовольствие, и менее других расположен не доверять человеку за то только, что он темнее меня цветом кожи. Но лучшие из нас имеют свои слабости, от которых не свободен и я. Например, если мне известно, что корзина с хозяйским фамильным сервизом стоит в кладовой, то я при первом взгляде на ловкого странствующего фокусника немедленно вспоминаю об этой корзине. Вот почему я поспешил уведомить индийца, что хозяйка дома уехала, и просил его удалиться со своими товарищами. В ответ на это он низко поклонился мне и ушел. Я же вернулся к своему плетеному стулу и, сев на солнечной стороне двора, погрузился, коли говорить правду, не то что в сон, но в то сладкое состояние, которое предшествует сну. Меня разбудила дочь моя Пенелопа, бежавшая ко мне словно с известием о пожаре. Как бы вы думали, что ей нужно было? Она требовала, чтобы немедленно арестовали трех индийцев-фокусников единственно за то, что они знали, кто должен был приехать к нам из Лондона, и будто бы злоумышляли против мистера Франклина Блэка. Услышав имя мистера Франклина, я проснулся открыл глаза и приказал своей дочери объясниться. Оказалось, что Пенелопа только что вернулась из квартиры нашего привратника, куда она ходила болтать с его дочерью. Обе они видели, как удалились индийцы в сопровождении своего мальчика после того, как я просил их уйти. Вообразив себе, что иностранцы дурно обращаются с мальчиком, хотя поводом к такому предположению служил только его жалкий вид, и слабое сложение. Обе девушки прокрались по внутренней стороне изгороди, отделяющей нас от дороги, и стали наблюдать за действиями иностранцев, которые приступили к следующим удивительным штукам. Бросив испытующий взгляд направо и налево, чтобы удостовериться, что никого нет вблизи, они повернулись потом лицом к дому и стали пристально смотреть на него. Затем, потороторив и поспорив между собой на своем родном языке, они в сомнении посмотрели друг на друга и, наконец, обратились к своему маленькому англичанину, как бы ожидая от него помощи. Тогда главный маг, говоривший по-английски, сказал мальчику «Протяни свою руку». «Эти слова так испугали меня», — сказала Пенелопа, «что я удивляюсь, как сердце у меня не выскочило» я подумал про себя, что этому, вероятно, помешала шнуровка, хотя сказал ей только одно «Ужасно! Ты и меня заставляешь дрожать от страха!» Заметим в скобках, что женщины большие охотницы до подобных комплиментов. Услыхав приказание индийца протянуть руку, мальчик отшатнулся назад, замотал головой и отвечал, что ему не хочется. Тогда Мак спросил его, впрочем, без малейшего раздражения, не желает ли он, чтобы его опять отправили в Лондон и оставили на том самом месте, где голодный, оборванный, всеми покинутый, он был найден спящим на рынке в пустой корзине. Этого было достаточно, чтобы положить конец его колебаниям, а мальчишка нехотя протянул руку. Затем индеец вынул из-за пазухи бутылку, налил из нее какой-то черной жидкости на ладонь мальчика и, дотронувшись до головы его, помахал над ней рукой в воздухе, говоря «Гляди!» Мальчик как будто онемел и устремил неподвижный взор на чернила, налитые у него на ладони. Все это казалось мне просто фокусами, сопровождавшимися пустой тратой чернил. Я уже начинал было дремать как вдруг слова Пенелопы опять разогнали мой сон. «Индийцы», — продолжила она, — снова оглянулись по сторонам, а затем главный маг обратился к мальчику со следующими словами. «Смотри на англичанина, приехавшего из чужих краев». «Я смотрю на него», — отвечал мальчик. «Не по другой какой-нибудь дороге, а именно по той, которая ведет к этому дому, поедет сегодня англичанин», — спросил индиец. Он поедет не по другой какой-нибудь дороге, а именно по той, которая ведет к этому дому, отвечал мальчик. Немного погодя, индиец снова сделал ему вопрос. Имеет ли его англичанин при себе? Опять помолчав с минуту, мальчик отвечал. Да. Тогда индиец задал ему третий вопрос. Приедет ли сюда англичанин, как обещался сегодня вечером? — Не могу отвечать, — сказал мальчик. — Почему же? — спросил индиец. Я устал, — отвечал мальчик. В голове поднимается туман и мешает мне видеть. Не могу ничего более разглядеть сегодня. Тем кончался допрос. Главный маг заговорил на своем родном языке с остальными товарищами, указывая им на мальчика и на близлежащий город, в котором они остановились, как мы узнали впоследствии. Затем, начав опять разводить руками по воздуху над головой мальчика, он дунул ему в лицо и разбудил его своим прикосновением. После этого они все направились в город, и девочки уже более не видали их. Из всякого обстоятельства, говорят, можно сделать свой вывод. Что же должен я был заключать из рассказа Пенелопы, Во-первых, то, что главный маг подслушал у ворот разговор прислуги о приезде мистера Франклина и думал воспользоваться этим обстоятельством, чтобы заработать несколько денег. Во-вторых, что он, его товарищи и их маленький спутник с целью получить упомянутые деньги, думали выждать возвращение Меледи домой вернуться затем назад и с помощью волхований предсказать приезд мистера Франклина. В-третьих, что Пенелопа, вероятно, подслушала, как повторяли они свои фокусы, подобно актерам, репетирующим известную пьесу. В-четвертых, что мне не мешает сегодня вечером хорошенько присмотреть за посудой. В-пятых, что Пенелопе следовало бы лучше успокоиться и оставить отца своего подремать на солнышке. Это показалось мне самым разумным взглядом на дело. Но если бы вы знали образ мыслей молодых женщин, то вы не удивились бы, что Пенелопа не согласилась со мной. По словам ее, это дело было весьма серьезное. Она в особенности обращала мое внимание на третий вопрос индийца. «Имеет ли его англичанин при себе?» «О, батюшка!» — сказала Пенелопа, всплеснув руками. «Не шутите этим!» «Что подразумевает он под словом «его»?» «Мы спросим об этом у мистера Франклина, моя малая», — отвечал я, «если ты будешь только иметь терпение дождаться его приезда». Я подмигнул ей, желая показать этим, что говорю шутя. Но Пенелопа не поняла моей шутки. Глядя на ее серьезный вид, я, наконец, не выдержал. «Глупенькая!» — сказал я. «Что же может знать об этом мистер Франклин?» «Спросите его сами», — отвечала Пенелопа, «и увидите тогда, станет ли он смеяться». Постращав меня эту последнюю угрозой, дочь моя ушла. Оставшись один, я порешил сам собой расспросить об этом мистера Франклина, единственно для того, чтобы успокоить Пенелопу. Какой в этот же вечер произошел между нами разговор об этом предмете, вы узнаете в своем месте. Но так как мне не хотелось бы возбудить ваших ожиданий с тем, чтобы после обмануть их, то прежде чем идти вперед, я предупрежу вас в заключении этой главы, что разговор наш о фокусниках оказался далеко не шутливым. К великому удивлению моему, мистер Франклин принял это известие так же серьезно, как приняла его и Пенелопа. А насколько серьезно, вы поймете это сами, когда я скажу вам, что, по мнению мистера Франклина, под словом «его» подразумевался «лунный камень».